Книга записана Storytel, Storytel, Жизнь в историях. Юрий Слепухин, Перекресток. Читает Алексей Богдасаров. В памяти моего отца Григория Пантелеймоновича Слепухина, Кочеткова. Пролог. Уже пятый час без остановки. Подхлестываемые стремительными взмахами шатунов, бешено крутились высокие, в полтора человеческих роста, колеса мощного коломенского паровоза. Открытые семафоры проносились мимо. Путь был свободен. Он летел под колеса километр за километром, холодно и безучастно отсвечивая синеватым блеском металла. Над полотном железной дороги, над желтыми от суглинка полями и поросшими бурьяном оврагами висел густой осенний туман. «Южный экспресс» вышел из Москвы на рассвете. Позади остались редкие группы провожающих на перроне, лачуги и новостройки предместий, дымные корпуса, трубы, штабеля угля, мокрые дощатые платформы пригородных станций – «Дачки с резными мезонинами и стальные мачты высоковольтных линий». Экспресс торопился. Его длинное членистое тело, составленное из десяти темно-синих пульманов, содрогалось от нетерпения и мускулисто выгибалось на поворотах пути, чтобы, снова распрямившись стрелой, дальше и дальше со всего размаха вонзаться в туман, оставляя за собой быстро глохнущий грохот, и разорванные клочья дыма, медленно оседающие на полотно. Шел 36 шестой год, и была осень. Холодное октябрьское утро 1936 года. В длинном лакированном коридоре было тихо. Ритмично покачивались занавески, ровно блестел ряд начищенных дверных ручек. Не нарушая тишины, делая ее лишь более ощутимой, из одного купе доносились негромкие голоса, да под ковровым настилом пола глухо и безостановочно рокотали колеса. Военный, с двумя шпалами на черных петлицах, вышедший в коридор покурить, стоял у окна, пошатываясь в такт работе рессор и время от времени точным жестом поднося к губам папиросу. За толстым стеклом, затуманенным осевшей влагой, с утомительным однообразием взлетали и медленно опадали телеграфные провода, мелькали столбы, косо перечеркнутые поперечинами с аккуратными рядками зеленых стеклянных изоляторов. Подальше, на самой границе тумана, белесой стеной подступившего к полотну, реже и медленнее пробегали потемневшие от непогоды шалашики, составленный из решетчатых щитов снегозадержания. Когда-то они с братом каждый год в конце лета тоже строили себе шалаш, оперативную базу для глубоких рейдов по окрестным садам. Помешанный на индейцах Виктор называл это вигвамом. Странно, что даже сейчас, почти тридцать лет спустя, он отлично помнит еще запах вигвама. сенокосный аромат вянущей травы, наваленной на каркас из жердей и прохладный, награбленной Антоновки. Да, почти тридцать лет. А теперь от брата осталось только это непонятное существо, сидящее там в купе, да обведенная черным заметка. Народный комиссариат тяжелого машиностроения с прискорбием извещает... о кончине Виктора Семеновича Николаева, главного инженера ВОСТ СИП Машстроя, погибшего при исполнении служебных обязанностей 29 сентября 1936 года. Последний раз они виделись четыре или три, нет, четыре года назад. Виктор заехал к нему на одну ночь, Возвращаясь из очередной поездки в Америку И привез подарки Хитро устроенную американскую трубку С прозрачным мундштуком И бутылку хорошего французского коньяка Трубка была потеряна очень скоро На осенних тактических занятиях А коньяк они тогда выпили вдвоем Пока Виктор рассказывал свои впечатления Об американских заводах Утром уже на вокзале Он спросил Виктора о наследнице. «Растет», — ответил тот, — не по дням, а по часам. «Приедешь в Москву раз в год и смотришь, Татьяна это или не Татьяна». Нянька жалуется. «Озорница, — говорит, — такая, что просто беда. А, в общем, жаль девочку». Матери нет. Отец превратился в отвлеченное понятие. Затянувшись в последний раз, Майор взялся за ручку окна. Рама плавно и тяжело скользнула вниз, в покойное тепло коридора ворвался вместе с ураганным грохотом колес, холодный ветер, насыщенный сыростью и сернистым запахом паровозного дыма. Жаль, что Анна Сысоевна не смогла поехать вместе со своей воспитанницей. Конечно, в ее возрасте это уже сложно. А теперь он, сорокалетний холостяк, давно получивший от подчиненных лесное прозвище «костяной ноги», должен что, бегать по городу и искать няню или самому браться за воспитание племянницы? Экое ведь нелепое положение, будь оно неладно. С парнишкой было бы уж куда проще, что и говорить. И то трудно, но девочка... Ну ладно, нечего разводить панику, — Слух пробормотал майор, закрывая окно. «Не отдавать же родную племянницу в детдом!» Щелчком сбив пушинку с рукава кителя, майор отодвинул дверь купе. Племянница, худенькая круглолицее существо в пионерском галстуке, сидела с поджатыми ногами в уголку дивана. Майор с сожалением заметил, что купленные в Москве журналы так и лежат на столике нетронутой стопкой. Их было много. Не зная в точности, что обычно читают в тринадцать лет, он взял на всякий случай все, что было в вокзальном киоске. Огонек, костер, мурзилку, крокодил и пионер. Очевидно, нужно было взять что-то другое, экая история. «Ну вот, Татьяна», — неопределенно сказал он, усевшись на диванчик напротив. «Можно сказать, путешествуем». В сотый раз, но с тем же чувством недоумения, что и впервые, смотрел он на племянницу. Собственно говоря, теперь уже дочку. С одной стороны, насколько он понимал, все было как полагается. Круглые, совершенно невероятных размеров глаза, но с пуговкой, еще лоснящейся от утреннего умывания, косички с черными бантами. Банты эти, как и снежная белизна блузочки — и отлично отутюженная плессированная юбка с перекрещенными сзади бретелями хранили еще прощальную заботу Анны Сысоевны, обрежавшей вчера свою воспитанницу в дальний путь. Что ж, девочка как девочка. Но, с другой стороны, разве это не загадка, посложнее всех тех, с которыми ему приходилось до сих пор иметь дело? Перед его отъездом из Энска директор той школы, куда он ходил договариваться насчет Татьяны, посочувствовал его положению и отчасти успокоил его, сказав, что на девочку будет обращено в школе особое внимание. Что же касается воспитания внешкольного, директор посоветовал ему почитать некоего Макаренко или Макарченко. По его словам, это был большой специалист по таким делам. В Москве майору удалось после долгих поисков купить книгу для родителей. Заглавие его немного ободрило, и на эту книгу он возлагал сейчас единственные свои надежды. Задав племяннице нелепый вопрос, он тотчас же устыдился, вспомнив слышанное от кого-то мнение, что дети отлично разбираются, когда с ними говорят всерьез, и когда просто так, чтобы что-то сказать. И действительно... Племянница в ответ промолчала, как ему показалось, укоризненно. «Когда мы пиедем, дядя Саша?» В свою очередь спросила она через минуту, сильно картавя и произнося два последних слова совсем слитно, так что получилось пиедем и «дядя Саша». «Ну, не так уж скоро, Татьяна», — оживился майор. «Не раньше полуночи, я думаю. Это если без опоздания». Поезда сейчас ходят черт знает как. Что, брат, надоело? — Я немножко устала, дядя Саша, — пожаловалась девочка. — Все сидишь и сидишь. И потом жалко, что туман, ничего не видно. — Да, туман — это несколько непредвиденное обстоятельство, — отозвался майор, мучительно думая, о чем бы еще поговорить. Нужно было тщательно избегать упоминания об Анне Сысоевне. Прощаясь с ней на вокзале, Татьяна рыдала истерически и понадобилось очень много неумелых усилий с его стороны, чтобы кое-как успокоить племянницу, убедив ее в том, что расстается она с няней всего на несколько месяцев, а летом уедет к ней в Звенигород на все каникулы до осени. Нельзя было говорить и о Викторе, хотя, как это ни печально, смерть отца Татьяна восприняла едва ли не легче, чем разлуку с няней. Впрочем, можно ли винить за это девочку, если отец появлялся дома раз в год, а то и реже? Анна Сосоевна рассказывала ему об этих посещениях. Виктор обычно прилетал в Москву на какую-нибудь неделю, из которой семь дней проводил в трестах и главках, а домой забегал лишь для того, чтобы взглянуть на спящую дочку, оставить возле ее кроватки кучу конфет и игрушек и самому соснуть несколько часов, в своем пропахшем пылью и старыми бумагами кабинете среди развешанных по стенам фотографий строящихся цехов. А, впрочем, может быть, все это оказалось сейчас и к лучшему для Татьяны. По крайней мере, она не слишком травмирована случившимся. Майор перевел дыхание, почти физически ощутив вдруг тяжесть газетной вырезки, спрятанной в бумажнике в нагрудном кармане. Эх, Витя, Витя, так и не удалось им за все эти годы выкроить хотя бы неделю совпадающих отпусков, чтобы поехать порыбачить в родных местах под Воронежем. Да, как-то очень по-разному сложились их судьбы. С самого начала. Насколько буднично и просто шло все у него самого. Один курс политехнического, потом школа прапорщиков, февраль, октябрь. гражданская война, академия и служба по сей день. Настолько яркой казалась ему всегда жизнь Виктора. Тот успел окончить институт в семнадцатом и сразу же после демобилизации в двадцать втором начал работать по специальности. Через год женился, очень счастливо, по любви, и вообще, казалось, не было ничего, в чем бы ему не везло в те годы. Майор... он тогда еще им не был и готовился в академию, часто бывал у брата в реквизированном особняке на Неглинной, где тот занимал половину роскошного зала с фанерной перегородкой и расковыренным на топливо паркетом. Ни раньше, ни после того ему ни разу не приходилось больше видеть таких счастливых людей, какими были тогда Наташа и Виктор. Потом Наташа умерла от воспаления легких, Простудившись во время лыжной прогулки в Сокольниках. Виктор к тому времени стал уже довольно известным специалистом и работал с Бардиным на магнитострое. Возможно, именно работа помогла ему перенести удар. Потом его имя стало все чаще мелькать в газетах, фотографии инженера Николаева в окружении очень высокопоставленных лиц, ордена, командировки в Америку. В свои 42 года он был назначен главным инженером строительства Восточно-Сибирского завода тяжелого машиностроения и, наконец, срочный вызов в Москву, и эта нелепая авария над Тайгой. «Дядя Саша, а почему люди умирают?» Задумчиво глядя в окно, спросила вдруг племянница, и майора почти испугало такое необыкновенное совпадение их мыслей. — Ну как, то есть почему? — смешался он. — От разных причин, Татьяна. — Нет, я не по-то, — дядя Саша. — терпеливо, как говорят, с маленьким, — возразила Таня. — А вообще, почему это нужно, чтобы умеали? Майор озадаченно пожал плечами. — Это, Татьяна, ну как бы тебе сказать, это уж такой закон существования. Племянница долго молчала. Потом она отвернулась от окна, и майор увидел, что на ее ресницах блестят слезинки. «Ну вот», — огорченно сказал он, — «а мы договорились не плакать». «Что же это ты, Татьяна?» «Нехорошо. Нехорошо. А ну-ка, повернись ко мне». Достав платок, майор осторожно и неумело отер ей слезы. «Нехорошо быть плаксой». — сказал он назидательно. — Это, брат, просто ни на что не похоже. Плакать в тринадцать лет. Ты бы вот лучше подумала о том, как будешь учиться, какие у тебя будут новые подруги и тому подобное. Сегодня у нас что, среда? Ну что ж, завтра ты будешь отдыхать, хорошо выспишься, а в пятницу можно будет сходить в школу. Познакомлю тебя с директором, он тебе скажет, в каком классе будешь заниматься. Племянница кивнула и вытерла кулачком глаза. «А в какой школе я буду учиться, дядя Саша?» — спросила она вздрагивающим еще голоском. «В отличной школе, Татьяна!» — весело ответил майор, принимая более непринужденную позу. «Такая, понимаешь ли, сорок шестая средняя школа, совсем недалеко от дома, красивое новое здание». и директор произвел на меня хорошее впечатление кстати у вас там какой был язык из иностранных у нас немецкий дядя саша это в 210 десятый был французский а нас хотели перевести на английский а потом так и оставили с немецким ну прекрасно там тоже немецкий видишь как удачно у тебя как с этим делом годовая была хор дядя саша потому что я списала консольную, и мне снизили в четверти. — Вот так после этого и списывай, — сочувственно сказал майор. — Но ничего. — А с украинским, я думаю, ты тоже справишься. — С каким украинским, дядя Саша? — озабоченно спросила племянница. Майор смутился, словно он сам был виноват в том, что девочке придется учить лишний язык. «Тэнск ведь находится на Украине, Татьяна, ну и там приходится изучать украинский язык». «Ой», — испуганно пискнула племянница, — «а это трудно. «Нет, что ты, это же почти как русский. Так, маленькая есть разница, в общем, похожи. Войдите». Дверь откатилась, в купе заглянул бритоголовый толстяк в галифе и темно-синей гимнастерке. Товарищу майору с племянницей! возгласил он с тепловатым, чуть придушенным голосом: Не побеспокоил. Приветствую вас, Петр прокофич Майор встал и жестом пригласил толстяка садиться. Прошу, они были немного знакомы по Энску, встречались иногда на городских партконференциях. А сегодня ночью в Москве Петр прокофич появился у вагона как раз в тот момент. когда Таня прощалась с Анной Сысоевной и сочувственно осведомился у майора о причине слез молодой гражданочки. Оказалось, что он возвращается из командировки и даже едет в этом же третьем вагоне. Обменявшись рукопожатием с майором, толстяк повернулся к Тане и с неожиданным проворством подмигнул заплывшим глазком. «Как самочувствие, девушка!» Таня очень удивилась про себя странному обращению, но не подала виду. — Хорошо, спасибо, — вежливо ответила она. — А как ваше? — Ну, мое всегда ха, на большой. А вы, значит, уже вошли в норму? Вот это правильно. Это по-пионерски. Подмигнув еще раз, Толстяк достал из кармана завернутого в серебряную бумажку зайца. — Премия за высокие показатели. — пояснил он, ставя зайца на столик. «Ой, какой симпатичный!» — восхищенно протянула Таня. «Его просто жалко есть, правда? Спасибо!» «Кушайте на здоровье, девушка, только зубки берегите!» «Александр Семенович, я, собственно, по вашу душу!» Петр Прокофьевич заговорщицки понизил голос до сиплого шепота. «В моем купе, понимаете ли, составилась пулечка!» и для полного кворума не хватает только вас. Как вы насчет того, чтобы провернуть это дело? Это, знаете ли, без волокиты, большевистскими темпами, а? Приглашение пришлось кстати. Честно говоря, майор уже не знал, о чем еще можно поговорить с Татьяной. Карты так карты, за неимением лучшего. Это можно, От чего же не провернуть? Татьяна. Ты не возражаешь, если я тебя оставлю на часок в одиночестве? Наш разговор мы продолжим позже. Ты не боишься одна? Что ты, дядя Саша? Ну, отлично. Вот этой кнопкой вызовешь проводника, если тебе что-нибудь понадобится. Несмотря на большевистские темпы, пулька в купе Петра Прокофьевича продолжалась и после обеда, до самого вечера. За ужином в вагоне-ресторане Таня сидела совсем сонная, поминутно роняя вилку. Когда какой-то военный в высоком звании прошел мимо них, небрежно ответив на майорское приветствие, она почувствовала обиду за своего дядю Сашу и оживилась. — Он главнее тебя, да? — спросила она, проводив обидчика укоризненным взглядом. — Кто именно? — не понял майор. — Ну вот этот, что пошел. — А, ну разумеется. Ты же видела, он носит в петлицах ромб, а я две шпалы. Следовательно, он старший по званию. Погоди-ка, у тебя с мясом ничего не получается. Дай я тебе порежу на кусочки. Нож очень тупой, дядя Саша. А мне нельзя пиво? Нет, девочки пиво не пьют. Взять тебе ситро. Угу. А мальчишкам пиво можно? Несколько постарше. «Девушка, будьте добры, бутылочку ситро». «Нету сетра, равнодушно бросила официантка. Майор обескураженно посмотрел на племянницу. «Плохо дело, Татьяна. Очень хочется пить». «Нет, дядя Саша, мне очень спать хочется». «Дядя Саша, а почему тебе не дали омба?» «Такой уж, брат, у меня характер». «Плохой? Видно, плохой». «Значит, ты пошел в меня», — подумав, сказала Таня. «Анна Сойна говорит, что у меня характер шкодливый, правда?» Майор поперхнулся пивом, плечи его задрожали от смеха. Таня вздохнула и озабоченно сморщила нос. «Дядя Саша, я тебе еще не сказала. Мне годовую по поведению чуть не снизили напоседственно». — Это потому, что мы с мальчишками стреляли на уроке такими бумажками, знаешь, такими сложенными, вот так. Таня выставила рогаткой два пальца левой руки и правой натянула воображаемую резинку. — И я попала в учителя. — Это, брат, нехорошо. — Конечно, — опять вздохнула Таня. Провожая племянницу обратно в купе, майор вел ее, обняв за плечи. Она уже совсем засыпала. Впрочем, в тускло освещенном тамбуре Таню отрезвили грохот и ледяной сквозняк из неплотно сомкнутых гармошек перехода. Прежде чем ступить на покрытые вафельной насечкой, слязгом ворочащиеся под ногами железные плиты, она с беспокойством глянула на дядьку снизу вверх и прижалась к его руке. — Смелее, Татьяна, — подбодрил майор, — держись за меня и не бойся. Да ты, брат Трусиха, оказывается, изрядная. Доверчивое движение девочки его растрогало. Старый ты пень, обругал он себя, вспомнив свои утренние сомнения. Костяная нога и есть. Ничего другого про тебя не скажешь. Хочешь спать? Спросил он, открывая дверь купе. Впрочем, скоро мы приезжаем. Пожалуй, уже нет смысла. Нет, у меня уже весь сон прошел. — бодрым голоском ответила племянница и зевнула. — Я лучше немножко посмотрю журналы. — Ну, отлично. Я пойду покурю пока. Он выкурил подряд две папиросы, прошелся по коридору, поигрывая с цепленными за спиной пальцами. Потом, выглянувший из купе, Петр Прокофьевич снова затащил его к себе, затеяв долгий разговор о событиях в Испании. Когда майор вернулся к племяннице, Та уже мирно спала, свернувшись калачиком. Возле ее носа, на открытой странице журнала, лежал шоколадный заяц с откушенным хвостом. Огибая аэродром, поезд описывал широкую дугу, и в залитом дождем окне плыла шире смерцающая россыпь огней Энска. Майор снял чемодан из багажной полки, собрал журналы, Аккуратно завернул в серебряную бумажку бесхвостого зайца. Покончив со сборами, он долго стоял над племянницей, глядя на ее поразобевшую от сна щеку, освещенную теплым светом лампочки. «Татьяна!» — позвал он негромко, тронув ее за плечо. «Татьяна! Вставай-ка, брат! Подъезжаем!» С трудом приведя Таню в состоянии относительного бодрствования, он подал ей пальтишко, Неумелыми движениями помог завязать шарф и оделся сам, рассовав журналы по карманам плаща. Замедляя ход, экспресс ворвался в лабиринт подъездных путей энского вокзала. Вагон мотало на громыхающих стрелках, за окном, уже неторопливо, пробегали красные и зеленые огни, ряды вагонов, водокачка — Проплыла темная туша отдыхающего на запасном пути паровоза, возле которого делал что-то человек с дымно-красным факелом. «Ну, вот мы и дома», — бодро сказал майор, когда мимо окна замелькали лица, встречающих на ярко освещенном перроне. Несмотря на поздний час, на привокзальной площади было еще людно. Шел дождь. В мокром асфальте отражались высокие молочные фонари — и красные фонарики пробегающих машин. Коренастый боец в черном бушлате танкиста откозырял майору, пожал ему руку и, подмигнув Тани, забрал у насильщика чемоданы. «Сюда, товарищ майор. Пришлось в сторонке стать. Хотел ближе, так не дали. Здесь постовой сегодня такой вредный, нет спасения. Я его давно знаю, еще до призыва. Я в за год зерне на полуторке работал». Так он одной крови сколько мне спортил! Это просто неимоверно сказать!» «Милиция знает, кому кровь портить», — проворчал майор. «Ты, брат лихач, известный». Они подошли к защитного цвета газику с поднятым брезентовым верхом, боец поставил чемоданы и открыл заднюю дверцу. «На попа их, Нефедов, вот так. Ну, Татьяна, полезай -ка. Не мешают?» Захлопнув за племянницей дверцу, майор подергал ее и, подбирая полы плаща, полез на переднее сиденье. Машина скрипнула и накренилась. — Газуй теперь, Нефедов! — сказал он, устраиваясь поудобнее и закуривая. Таня прижалась носом к холодному целлулоиду, по которому снаружи сбегали извилистые дождевые струйки. Витрины были уже погашены, и улицы казались темными. На одном из перекрестков впереди вспыхнул красный глаз светофора. Газик остановился, нетерпеливо пофыркивая и содрогаясь. Дядя Саша, закинув локоть за спинку сиденья, очень тихо разговаривал с водителем, на ветровом стекле маятником мотался рычажок дворника, с каждым взмахом оставляя за собой широкий прозрачный полукруг, сразу же опять покрывавшийся сверкающим водяным бисером. Сонно шуршал дождь по брезентовой крыше. Вздохнув, Таня поплотнее вжалась в угол сиденья и закрыла глаза. Когда ее разбудили, машина стояла уже в другом месте. Таня вылезла, протирая кулачками глаза и зевая. Улица была широкой, налево поскрипывали от ветра голые черные деревья, направо высился большой кирпичный дом — немного похожий на ее, московский. Косая сетка мелкого осеннего дождя летела перед молочными шарами фонарей. — Ну, Татьяна, — сказал майор, — на этот раз мы уже окончательно дома. Идем к брат. Следом занесшим чемоданы водителям они поднялись на четвертый этаж и остановились на площадке. Майор отпер дверь, протянул руку в темноту и щелкнул выключателем. «Ну-ка, Татьяна, вот и наше жилище. Нравится?» Таня обвела глазами огромную комнату с тремя высокими, закругленными вверху окнами. Черный кожаный диван, канцелярский шкаф с книгами, письменный стол и пара кресел неуютно стояли вдоль стен, почти не занимая места. Слепного потолка свисала на длинном голом шнуре очень яркая лампочка, прикрытая прогоревшим с краю бумажным фунтиком. «Ну так как же?» — повторил майор, внося в комнату чемоданы. «Ничего, дядя Саша», — ответила Таня вежливо и не совсем искренне. «Окна совсем как во дворце пионеров». «Верно», — улыбнулся майор, — «как во дворце». «Я эту комнату так и называю — тронный зал». «А ты один здесь живешь?» «В принципе, да. А что?» Таня пожала плечиками. «Слишком пусто. И мебели совсем нет». «А, это мы все устроим. Я вот завтра с утра позвоню в Кэтч. Пусть-ка они нам что-нибудь сообразят насчет обстановки. Это уж я оставляю на твое усмотрение. Теперь ты хозяйка. Ты пока раздевайся, а я взгляну, не спит ли наша мать командиша. Таня сняла пальто и галошки и принялась рассматривать развешанные по стенам карты и непонятные таблицы, потом забралась с ногами на диван и зябко поежилась. В большой неуютной комнате было холодно, пахло старыми газетами и застоявшимся табачным дымом, по стеклам, ничем не занавешенных окон, барабанил дождь. Откуда-то издалека доносилась негромкая печальная музыка, Диван был холодный, как большая черная лягушка. Тане вдруг очень захотелось плакать. В эту минуту за дверьми послышались шаги и голос дяди Саши, и он вошел в комнату, пропустив перед собой толстую старуху. — Прошу. Это вот и есть моя знаменитая московская племянница. Татьяна, познакомься с Зинаидой Васильной. Сейчас мы пойдем к ней что-нибудь перекусить, а то у меня здесь ничего нет. Так это вот и есть, Татьяна, басом закричала старуха. Да взрослая-то ты какая, батюшки мои, вовсе уж девка. К нам, значит, на жительство. И верно, Татьяна, уж мы тут с тобою заживем на славу. Я и сама всю дочку хотела, так нет же, как на грех один сын, другой сын, пхуд и пропасть. Старуха была толстой, доброй и веселой, напоминала даже Анну Соину. Таня почувствовала к ней доверие. — А дядька-то твой, слышу, чудил, — продолжала та. — Найдите мне, — говорит, — нянюшку для племянницы. — Да ты сдурел на старости лет, Семеныч! Ей право сдурел! Девки скоро замуж собираться, а он нянюшку. Господь с тобой, Семеныч, и выдумал же, коли что надо... Я присмотрю, за это не бойся. Даром ты, что ли, моих сынов в армии воспитывал, а? Не бойся за девку, Семёныч, воспитаем и её. Вот работницу хорошую я тебе найду, приходящую, это нужно. Раз дитё в доме завелось, нужно, спорить не стану. Сама-то, небось, хозяиновать не умеешь? Ну и верно. Тебе это пока место ни к чему, научишься еще, как время придет, намаешься. Ну, пошли, что ли? Чего поздно-то так? Опять, небось, поезд опоздал. А я и спать не ложилась. Что там, думаю, у Семёныча за племянница такая? Глазком хотя поглядеть. Спать нынче у меня будешь, слышь, Татьяна. Дядька-то твой разве чего приготовит? Да и что с него взять с бабыля?